Глава 61 и интерлюдия 17 в перемешку Если бы кто мог заглянуть под полок раскинувшегося на месте когда-то занимавшей добрую треть материка Азур пустыни леса, точнее нечто, издали напоминающее лес, то обнаружил бы, что некоторые глубины, высоты Зеленого моря занимают не только вездесущие стволы листья и лианы, а вполне упорядоченные зоны, явно предназначенные для работы и жизни людей. Вот только работали они или не работали, как-то странно, Вот что могут делать две женщины и мужчины, лет тридцати, сидящие на удобных креслах-шезлонгах, собранных из явно живых лоз, правда, с гладкой корой и листьями, которые сразу и не узнаешь в анатомических подушках? Точно не спят, хотя глаза закрыты. Необычное трио то обменивает с репликами, то надолго замолкает. Солнце, движущееся по небосводу, уже давно должно было бы осветить их. Но многослойная крыша нескольких ярусов пропускает свет так хитро, что кресло всегда в тени. При этом пятно солнечного света все время рядом, создавая эффект позднего летнего утра. «Эль, ты следишь за ландшафтной высотной съемкой?» – спрашивает мужчина. «Да, проверяю каждую минуту», – отвечает Эль, красивая молодая девушка с длинными волосами цвета спелой пшеницы. Парящие глаза или ретрансляторы все время сносят, не получается сделать ровную сетку. А на высотах от 10 тысяч не помогает даже солнечный нагрев поворотом черной стороной перпендикулярно свету. Конструкт застывает и перестает отвечать, пока опять не опускается в зону теплого воздуха. Проблема будет решена сразу, как только ты объявишь фазу ноль. Поддерживает, не открывая глаз собеседницу, вторая девушка, скорее молодая женщина. Если приглядеться, ей можно дать след двадцать семь. Ее салатовые волосы дивно сочетаются с распахнутым белым медицинским халатом. Впрочем, так одеты все трое. Просто краевые потери на таком малом объекте. Лима, я помню, как сам тебе рассказывал о краевых потерях, по-доброму улыбается мужчина. Собственно, я хочу спросить другое. Глаз-ретранслятор номер 587. «Действительно фиксирует неопознанный летающий объект или меня глючит?» «Летающие блюдца запускаем тут только мы, или не блюдца, если объект растаскивает ветер?» «Тот и имперцы в последние дни, наверное, насмотрелись». «Связи нет», — сообщила с сосредоточенным лицом, но по-прежнему спокойно лежащая блондинка. «Объект на границе поля зрения конструкта, придется менять форму». «Стой!» — напряглась Лима. Ветер опять растащит, есть перепады по высоте. Но зато разглядим объект, он явно не наш. Выполняю трансконфигурацию. Вижу. Все, конструкт размотало. Что это было, Олессо? Знаете, мужчина открыл глаза и даже приподнялся со своего места, оглядывая собеседниц. Это был дирижабль с цифрой 3 на борту. И похоже, он идет по ветру, хотя я разглядел винты. Видеопоток из столицы. «О, черт!» — выругался мужчина. «А вот этот на ходу из цифры один. Кажется, мы что-то пропустили. Судя по тому, что он явно намерен отшвартоваться у вышки во дворце, однозначно». «Профессор Рока, как вы намерены объяснить все это?» «Как полетные испытания экспериментальных воздушных судов, разумеется», — хладнокровно ответил математик. А мне почему-то кажется, что правильный ответ государственная измена в военное время. Граф олей напряженно смотрел красными от недосыпа глазами то на друга из своего мира, то на того, кого считал другом уже более 20 лет. От обеда времени, когда поры Лейной пришло сообщение с борта 4, и до 6 утра, когда в небе объявился борт 1 шеф службы имперской безопасности рыл-рыл-рыл, чуть ли не в прямую землю носом. Такой облом! Нарыть на удивление кое-что удалось, хотя бы про те же электромоторы и лопасти винтов, и ни слова о дизель-генераторе. И я очень надеюсь, что это неправильный ответ, но это не объясняет, почему ресурсы, ресурсы острова Флогас, являющегося частью империи, были израсходованы вот так. И что за странная, очень мне подозрительная секретность даже от монарха? Запрещенный источник энергии, очень достоверно помявшись, слил заранее подготовленную часть правды Рун Риан. Точнее, я думаю, просто пока не имеющий научного объяснения, электрический ток снимается с магического амулета, потому я и... «Не знаю, смеяться или плакать, профессор», — опустил лицо в ладони Свет Первый. «Вы как мальчишка срываетесь полетать? Ладно». Испытательный полет над южной частью страны вас чем-то не устроил? Так шпионы же. И здесь Гранд Эльфов под маскировкой испытывал схожие с показываемыми чувства. Северный лес отработал ювелирно, только не учел, что их могут раскрыть значительно раньше срока нападения. Очень бесило то, что само раскрытие стало фактором случайности превращая изящную победу над северянами в прямо-таки схватку дикарей. Ну что за повезло такое, кто первой дубиной по врагу попал с закрытыми глазами? С этим тоже стоит разобраться. Особенно с тем, как шпионы доставили сообщение о нашем выдвижении за 3000 миль, заранее чтобы флот успел выйти. Уж не тем ли способом, которым корпуса дирижаблей попали в Северные княжества? и можете мне не говорить, что их там собрали. Я прекрасно знаю, что шпангоуты даже одного цепелина займут весь состав. И еще это ваше странное сообщение о течениях. Зачем вы вообще сунулись через великую линию? Внести свой вклад в войну. Что? Внести свой вклад в войну, твердо повторил проф. Вы сделали меня полковником и оставили в тылу. Я патриот. Бомбардировка, а она была успешной, горных изолированных деревень врага. Бомбардировка? Императора все-таки можно было выбить из клеи. То есть вы нарушили эдикт церкви, совершили военные преступления, поставили под возможные удары обнаружение передовую, даже не оттестированную научно-техническую разработку и жизнь более полусотни своих учеников, чтобы сказать... «Я воевал?» «И скажу, я воевал, и я, что главное, обнаружил врага, которого прозевала пограничная стража. Как вы мне всегда говорили, Святослав победителей не судит, не так ли?» «То победителей нам еще надо победить, и вы это сделаете, взяв меня на борт разрушителя», все так же твердо произнес Рокко, и властным взмахом скорее гранда, нежели человека от науки, заставив смолчать, аллея продолжил. «Да, ясное дело, я рассказал вам не все, и про сборку дирижаблей, и про источник энергии, откуда получен, как работает. Да, я это знаю, и я ученый старой школы, нравится церкви великого бога это или нет. И я готов рассказать вам все лично, только возьмите меня на борт» несусветная наглость покачал головой свет первый ну вам то какой толк вы сами ведете разрушителей и укротитель потому что считаете что ваш долг защита подданных но и мой долг защищать родину и я хочу войти в экипаж победителей если удачной разведки оказалось недостаточно черт с вами уговорили махнул рукой монарх «Собирайтесь, если вам что нужно. Выезд в порт через час ждать не буду. Просто позвоню и отдам команду доставить вещи к пирсу военных кораблей». «Свет, ты что, вот так позволишь?» Алексей едва мог удержать мат. «Тут такое попрание законов и порядка, а ты...» «А я верю другу. Мы с профессором единомышленники с самых первых дней. Если не верить ему, то кому? Ты совершаешь ошибку». «А ты слишком пропитался своей должностью, Алей. резко оборвал сподвижника император. Помолчал и мягко добавил. «Пойми сам, капитанов броненосцев я услал в Северный сразу, как только сорвались сроки по готовности разрушителя и укротителя. Там моряки такого класса куда нужнее. И теперь тут только зеленые юнцы, способные разволноваться и запороть простое задание, и я». Император, лично победивший армаду подлого врага, звучит же? О политике я не забыл, ты не думай, это ненадолго. А ты пока охраняй мою семью, как зеницу ока. Ну и страну заодно не, прос... не проиграй в карты. Есть господин верховный главнокомандующий. Четко взял под козырек герцог и чуть ли не строевым шагом вышел из кабинета. Император только вздохнул. Надеюсь, Рокко, ваши другие сведения стоили того? Вы убедитесь сами, Ваше Величество, твердо пообещал Архимаг. Сообщение от принцессы Марины. Да, предлагаю увеличить число высотных глаз ретрансляторов до максимума. Высотный эшелон с благоприятным воздушным течением 5000 метров. Жители столицы и самой населенной части империи увидят небо в зеленый горошек, ты же понимаешь? «Один-два круга у самого горизонта среди облаков, это незаметно, да и показаться может, но тут...» «Зато долетят ракеты и трамваи. Стерх, ты же понимаешь, что иначе мы можем проморгать десант на столицу. А что нам очень-очень нужно от столицы?» «Университет», — вздохнул лидер арка. «Ты прав. Другим способом, как защитить, спасти и эвакуировать, нам эти мозги не достать, мы это уже обсудили». «Люди не будут эффективно работать из-под палки, не все в этом мире продается, по крайней мере пока, и пропаганда на высоте. Просто ученые дороже денег, и большинство из них очень молодые», – пожал плечами Олеса. «Да, записи и архивы тоже лучше вынести. Нам хватит людей и транспорта уже сейчас, мы рассчитывали на месяц позднее». «Сначала свят должен пропустить вторжение мимо себя», напомнил бывший имперский лейт. «Только тогда представительство арка сможет вмешаться, и нам все равно кажется, что это слишком ранняя реализация плана». «Пропустят», — уверенно сообщил глава всея науки в арке. «Эль?» «Эльфы западного леса не дураки», — отозвалась девушка, не открывая глаз. «Они подготовили отступление просто на всякий случай» и теперь уже погрузили на Неэли. Это эльфийский морской транспорт, я про них читала. Генеральные амулеты, семена и саженцы и самых уязвимых и самых сильных своих единоплеменников. Будет дежурная защита леса, но не более того. Десант по всему побережью им не отбить так и так. Когда защита падет, ядро леса будет уже далеко. А раз так, часть растянутого ордера сразу пойдет на столицу, те, кто отстал. Это логично мы подготовились отбить то что нужно нам у западных эльфов если те решат разрушить точку напряжения после своей победы будут северные эльфы нам без разницы главное нападение не пропустить ладно даю свое добро начинайте два бруска с заостренными носами начали расходиться в стороны будто между ними была натянута невидимая сеть и они собирались этой сетью загрести многочисленные деревянные щепки пятнающие водную гладь По крайней мере, так все это выглядело для птицы-разведчика. Вернуться и показать, интеллектом птица не обладала, зато могла программироваться на выполнение результата по соблюдению условий. Не такая уж и простая магия, кстати. Работа с небесными наблюдателями требовала определенных навыков и опыта, не настолько серьезных, чтобы посвящать им всю длинную эльфийскую жизнь, но и не настолько простых, чтобы обучиться с легкостью мог каждый обычно учили заклинанию молодых эльфов ниже среднего магических способностей. И те по необходимости включались в состав партий, линий связи, птица могла принять в себя большой объем информации или, как сейчас, стать еще компонентом системы навигации морских судов. Потому когда все птицы у передовой части сборного Восточного флота десанта Нароны мгновенно исчезли, это послужило причиной серьезного коммуникационного сбоя, включая получение ключевой информации. Вестник не отвечает, и нового призвать не могу. Координация судов потеряна. И прямо перед тем, как нужно было совершать маневр перестроения, проклятие, блокировка Вестника в уровня Архимага, командующий авангардом легко сложил 2.2 и отдал приказ. «Сигналить флажками, кто меня видит, ко мне!» «Ретранслировать всем, кого видишь!» Приготовиться к отражению магической атаки. Для гранда эльфов ничего не стоило пробить защиту монолита, установленного на каждый корабль, одного, но не двух десятков разом. Ну и для гранда ничего не стоит перебить даже самые мощные заклинания, как с небесными наблюдателями, но не два десятка разных. Магия ⁇ это искусство. Рапира, не дубина, по крайней мере, в эльфийских руках. Ну и еще, как это не смешно, Одаренные по одному на корабль, ожидали от противника изящного хода. Опасного, да, возможно, смертельного, недоступного пониманию, а получили совсем другое. Вероятно, грант западного леса все-таки переобщался со своими короткоживущими игрушками. Дым на горизонте быстро приближается. Дать себя обнаружить на таком расстоянии. Уловка, старый маг северных, задумчиво сощурился в сторону тонкой струйки дыма на глазах толстеющей. Вот уже видна темная черточка корабля под ней. Вызов на битву, что ли? Как примитивно даже. Может, гранд западных не там? Над носом идущего навстречу скучковавшимся джонкам, тем, которые успели выполнить маневр, полыхнул маленький с такого расстояния двойной язычок пламени, и три деревянных корабля мгновенно перестали существовать, смятые и разрушенные парными взрывом и гидродинамическим ударом. Еще восемь получили повреждения и начали заваливаться на борт. В ответ по кораблю ударили заклинания. Тех, кто умел это делать на таком расстоянии, для пушек было невообразимо далеко. Один огненный шар даже прорвался, пущенный пожилым магом-человеком, выкормышем башни, не обладавшим привычкой к сложным плетениям. Знак, цель, запуск. И шар огня бесславно расплескался о бортовую броню, бронебойным действием огонь не обладал, а теплопроводность металла вообще свела вред к нулю. И никакой магии. В чем-то церковь великого Бога была права, честная работа сильнее обращения к личным силам, надежнее, правда, тоже не всегда. Через 4 часа ситуация была совсем другой, орудия бахали все реже и реже, достойных целей почти не было а снаряды уже истрачены порядком. Противник теперь был везде, по курсу, по бортам и за кормой разошедшиеся максимально широко джонки заставляли неубиваемых бронемонстров ловить прорывающиеся мимо жидкого заслона по течению корабли, так как медведь ловит форель на перекате. Нет, рыбы-то медведь набьет много, но несопоставимо больше пройдет мимо, и высадит икру десант, впрочем, медведь собирался вернуться и поиграть за счет скорости хода с уже было убежавшими в салке. Связи со вторым броненосцем не было, но укротители умудрились словить магическую молнию прямо в антенное полотно, после чего передатчику и большей части электропроводки на борту пришел конец. К счастью, технологический уровень на броненосцах был пока такой, что от выхода из строя генератора пострадало только освещение. На счету разрушителя было уже 46 транспортных средств врага, потопленных из пушек, расстрелянных из крупнокалиберных пулеметов и аж три взятых на таран. Святослав, устало облокотившись о тумбу с приборами, думал, что все это избиение более похоже на фарс. Радара на кораблях за прошедшие месяцы так и не появилось. Хорошо, хоть вакуумные лампы наконец-то нормально делать научились к обычным рациям. И потому что-либо сказать об эффекте охоты слона на медленных зайцев было пока затруднительно. «Ваше Величество, думаю, нужно возвращаться к берегам Флогоса. Там будет основное сражение». Профессор-математик тоже выглядел не лучшим образом. Каждая стычка была простой, но силы приходилось отмерять буквально по крошкам. В распоряжении броненосцев были только полуразрушенные камни-монолиты средней величины, по одному на борт причем более разряженный грант взял себе а сородичам которых он иногда ненавидел даже в голову не пришло отправить после предупреждения через вестника один из подготовленных Ниелей с магическими аккумуляторами навстречу имперским броненосцам как будто не они шли защищать западный лес шелые. и еще рано свят первый постучал пальцем по хронометру первую волну мы сбили а начало второй волны не представляет опасности «Надо просто не дать им накопиться на берегу. А раз так, чем больше мы сейчас потопим и рассеем, тем меньшую опасность будут представлять отдельные группы. Ведь Флогос, точнее, то ценное на нем, о чем вы так печетесь, есть кому защищать, не так ли?» «Да, все верно». Эльф посмотрел в глаза человеку и ответил на незаданный вопрос. Совсем не то, что монарх ожидал. «Я знаю, как вам вернуться домой. Нет, вы не поняли» не во дворец, а на землю. Что? Вся усталость мигом слетела с монарха. Когда вы... Может быть, не здесь? Огляделся Рокко. Да, выйдем на мостик. Помкэпа, принять командование кораблем. Есть ваш во. Все просто и сложно одновременно, вздохнул Грант, когда они встали на крыле открытой части мостика. Броненосец шел на перерез очередной джонки, с нее в очередной раз пытались продавить защиту, а архимаг, взявший очередную порцию энергии от амулета-монолита, машинально отбивался, даже не обращая на это внимания. «Вы латентный маг пространства. Да-да, не смотрите на меня так, Святослав. Это именно вы привели сюда группу, правда, могу сказать, что это только наполовину ваша вина или достижение, как посмотреть». «А вторая половина чья?» — хрипло спросил оружейник и страйкболист, сразу же поверивший Рокко. Он за столько лет успел составить впечатление об этом человеке, и даже двойное дно, оказавшееся у профессора математики, если подумать, вполне укладывалось в этот образ. Что можно было смело сказать о руне Риане, он никогда не врал вообще. Того, кого вы взяли за руку или за другой открытый участок кожи при переносе, второй латентный маг пространства, просто сообщил Рокко. Такие, как вы и как я, рождаемся очень редко. Встреча, события маловероятная. Встреча в нужном тонком месте мира еще маловероятнее. Обученным пространственникам такие костыли не нужны, но латентные хм, попадают в ситуации именно так. Далее нужен прямой физический контакт, обычно первый контакт, кожа к коже, и накопившаяся разность потенциалов инициирует пробой. Ну а дальше все, как в обычной магии, воля и желание дают эффект. Если есть знания, то эффект будет ожидаемым, если нет, случайным. Впрочем, с вашей плотностью населения на планете и любимым способом мужского приветствия условия для создания пробоя несколько проще. Но это получается, что я должен был впервые пожать руку кому-то в том бунк. Ах ты ж сука! Лицо монарха покраснело. Эм, я сволочь. Как же я жалею, что не добил тебя своими руками, а оставил дохнуть в пустыне. Пожимать руку друзьям со страйкбола, не снимая перчатки, было любимое выражение чувств Святослава, презирающего пять шестых тусовки. Всех этих боровов на мерсах и в немецкой цифре с тюнингованными по самые не могу приводами, разжиревших манагеров, неспособных плюхнуться в грязь на пузо, накачанных крутышей, приехавших поизображать из себя Рэмбо за копейки, и снять девочку из новой тупой тусовки, и прочих уродов и идиотов. Примечание: привод автоматическая страйкбольная винтовка, автомат, пистолет, короче, любое страйкбольное оружие, которое имеет аккумуляторную систему нагнетания воздуха в боевую часть и может потому стрелять очередями. Конец примечания. Кого Слава уважал, тем доставался японский поклон. Об этой маленькой фишечке знали только друзья, питавшие к мажорам и остальным схожие чувства. К сожалению, к залетному айтишнику Алексей и Ник таких чувств, как сам Слав, не питали и разрешили балласту напроситься в группу. Наверняка решили подколоть командира, которого просто корчило от разговора с этим, этим. Ну и балласт, как и положено, мешку с отходами, умудрился застрять там, где нужно было подпрыгнуть и подтянуться, металлическая лестница сгнила и рассыпалась в прах, а перчатку именно в этот момент Святослав снял. «Какие-нибудь еще признаки перехода есть?» «Почему мы его сразу не заметили?» — выдавил император, с трудом возвращаясь из восстановленного памятью в мельчайших подробностях момента. Даже грохот пулеметных полубашен правого борта, буквально за полминуты превративших все-таки ушедшую от прямого столкновения Джонку в тонущее решето, его не отвлек. «Да, чувство дезориентации. Оно часто мешает понять, что что-то не так», — растерянно закончил фразу Грант, глядя на соткавшуюся из воздуха фигуру. «Фигура, лысая и с острыми ушами, просто светила неправильностью. Только через секунду отходящий от шока Архимаг понял, что череп существа был сильно деформирован, возможно, с некими целями. Фигура междизориентации явно не чувствовала. Окинув взглядом окружающий пейзаж, она совершенно по-детски улыбнулась и Рокко машинально перебила глушающее заклятие, довольно мощное, сочетанным ударом в упор, буквально разрывая нервную систему противника. Тот даже не попытался защититься. «Что?» — начал был император, но тут оказалось, что заклятие было не одно, точнее, имело не один источник. Ослабленное расстоянием оно принесло звук, и демонов, густо появляющихся в небе от горизонта до горизонта, кроме чистого пятна над броненосцем, и это был конец. Тварь Рокко сразу узнал и понял, что такую большую, удобную и приветливо дымящуюся штуку, как броненосец, не обошли бы вниманием даже без монолита и гранда на палубе. Еще он понял, что и Флогос попал под удар. В странном атакующем он узнал черты гранда южного леса, и, судя по эффекту, такой он был не один. Клон? Или южники научились переносить черты отца на детей? Гадость какая! Перемещающаяся в пространстве без дезориентации, что они сделали с его мозгом? Но, возможно, сбежавшие не или уцелели, Иногда освещенная традициями практика срабатывает, а значит надо спасать себя. Времени на расчеты не было, но воли и желания достаточно. Правда выжить в одиночку в чужом море будет сложно, без корабля. Переход осуществлялся обычно по принципу подобия пространства. Утащить махину броненосца эльфу было не под силу, одному. Но кумулятивный эффект когда-то позволил всего четверым одаренным утащить за собой более 20 тысяч соплеменников. С грузом и вещами, надо отметить. Так что руна Риан Рокка, математик, архимаг и грант, схватил все еще тормозящего землянина за руку, и дымящий грозный бронированный корабль просто пропал, как и несколько наиболее шустрых демонов, успевших спикировать на него. Джонки с людьми и магами эльфов северного леса спасать было некому. «Мам, ты же сама должна понимать, я должен был пойти с отцом» серьезно сведя брови, в который рассказал принц Егор. То, что он не попадет на ушедшие несколько часов назад броненосные корабли, он знал, но шел на принцип получить подтверждение своим логическим выкладкам. Если, говорят, ты уже взрослый, учи этикеты танцы, принц ненавидел и то, и другое, то взрослый и для боевого похода. Императрицу Яну, все еще красивую женщину, не выглядевшую на свои чуть за сорок, Рассуждения сына умиляли. Этот голосок, уже сломавшийся, но такой наивный, эти бровки домиком, и... так и хочется затискать. Но уже нельзя, принц имперской крови. Но если очень хочется, императрица она или нет? «Ну, мам!» — обреченно дернулся Егор, увидев знакомый блеск в глазах. «Протестовать было бесполезно». «Мара, уговори мать спуститься хотя бы на первый этаж», опустив бинокль, попросил граф олей дочь свята первого. «Тебя она хотя бы послушает». «А может, сразу в подвал?» Глядя на небо и провожая медленно плывущие на разной высоте зеленые блины фитоглаз-ретрансляторов, составленные из арковских растений, выращенных для жизни в воздухе, через какое-то время отозвалась Марина. Герцог, по ее мнению, совершил ужасную ошибку заставив гвардейцев притащить из оружейки и поставить на каждый балкон или открытую террасу по пулемету на станке. Станки могли брать зенитные углы возвышения, а вот в умении гвардии попасть во что-то летящее лично сама Мара сомневалась. Тем более было бесполезно решетить блин ретранслятора, даже если он опустится, так как состоит из довольно рыхлой массы сцепившихся корнями и листьями растений, имеющих в своей биомассе персональные пузырьки с водородом. Вот блин! И сказать нельзя, что это безопасно. Мать и сын тоже смотрели из окна на оригинальным рисунок неба. Голубое в зеленый горошек, но куда больше их внимания привлекал новый крупнокалиберный морской пулемет. «Ну подумаешь, круглые зеленые облака!» Это профессора и студенты имперского университета, те, кто не на фронте, чуть ли не на ушах стоят от неизвестного погодного явления. А для императрицы и принца это возможность пострелять, не в тире, а прямо с балкона. Круто же! Да, становилось сразу понятно, что отец в матери нашел, кроме больших глаз и милого личика, разумеется. И в кого принц Егор такой повернутый милитарист? Впрочем, в атмосфере всеобщей мобилизации неудивительно, пропаганда действует на всех, и опять же нельзя сказать, кто виноват. «Мара, хватай семью и убирайся в бункер под дворцом, я знаю, что его доделали». «Что?» — голос плуга возник в голове так внезапно, что сама принцесса не сразу поняла, что слышит его не ушами. «Смотри!» — пришлось закрыть глаза, видео вторым каналом все еще изрядно дезориентировало. Сначала она даже не заметила темную полосу между морем и небом. Это был передний край распространения воздушных блинов, дальше небо было синее. Потом включилось зумирование, и полоса распалась на тучу знакомых крылатых тварей. Слишком хорошо знакомых. У принцессы мгновенно заныла когда-то откушенная рука. Поняла, принцесса повернулась к семье и герцогу, и попаданец Саша шатнулся. Такой у девушки был безумный взгляд. Принцесса было дернулась к семье, но на втором же шаге сменила направление и подлетела к столу для разговоров. На нем стоял внутренний интерком дворца. Дежурный, принцесса Марина, код 2092, меня на громкую связь. Слушаю, сделано. Говорит принцесса Марина: всем гвардейцам охраны с выданным тяжелым оружием занять места в холле подвала на этаже минус два. Повторяю: взять пулеметы и срочно в подвал. Код 2092. Мара, дочка!» Императрица отпустила сына и с тревогой смотрела на своего старшего ребенка. Выражение лица графа Аллея было вообще трудноописуемым. Похоже, он сам не знал, какую именно эмоцию сейчас испытывает более других. «Поверьте, так нужно, а теперь в подвал!» «Там же вход в бункер!» — мгновенно определил принц. «Сестренка, ты крута!» «Мара, ты не имеешь права!» — наконец определился герцог и запнулся на половине фразы. Тонкая хрупкая принцесса в одно движение сдернула со станка 35-килограммовую машинку, это вместе с лентой в контейнере, и без особых усилий крутанула в руках. Расчет пулемета был, разумеется, на веранду недопущен и мялся в коридоре, потому помешать Марине было просто некому. «Имею», — повела стволом, отклоняясь для равновесия Мара, «вперед». «Нет же, не знаю, что на тебя нашло», Герцог, наконец, сделал то, что должен был сразу, направился к интеркому и получил стволом в живот. Никакая тренировка не помогла, мужчину скрючило. В таком состоянии рассчитать свои силы девушке было трудновато и не с тяжеленной железкой в руках. «Я не шучу», — повела она пулеметом, еще раз оглядела хватающего ртом воздух дядю и, кивнув, выдала. «Объявляю государственный переворот. Теперь я могу командовать, герцог?» «Он согласен, доча», — величественно воздвигнувшись, сообщила императрица, то есть уже бывшая императрица. «Все правильно сделала. Дедушка вот так же поступил, я помню». «Эх, годы мои годы. Ну, командуй уже». «К подвалу, мам, и пошли скорее». «Идемте, герцог», — потянула за плечо Аллея ее экс-высочества, попутно фиксируя руку друга мужа, чтобы он точно не дотянулся до кобуры с пистолетом. Зато вас в камеру не отправят по болезни. Что случилось-то, Марина? По-русски выразилась Мара-пулеметчица. Глядя на волну демонов, выругался в пространство леса. Ну что, фаза ноль? Согласна, подняла руку Эль. Согласна, отозвалась Лима. Согласен. И быстрее уже. Мы открываем тоннели убежища в университетские подвалы и запустили рост залповых болтометов на территории. Благо энергии хватает. «Но я не знаю, насколько успеем, и дадут ли эти меры эффект», — удаленно откликнулся Плуг. «Согласен, Мора Рокс, непосредственно знакомый с милыми птахами, не колебался. Мы высылаем гвардию и все летательные аппараты. Предупредите мирных жителей, как-нибудь, их там еще около двухсот тысяч осталось. Единственный шанс у мирных жителей — фаза ноль, продержаться, пока проект не развернется до столицы». «Согласен», — отозвался Гурака Мика также удаленно, — «острова конфедерации пока не под ударом, потому что у вас там ночь». «Кворум достигнут», — констатировал Стерх. «Алессо, запускай». «Фаза ноль, активация». Все присутствующие на площадке дружно задрали головы, хотя спокойно могли подключиться к одному из возвышающихся над лесом фитоглазу. Секунду ничего не происходило, потом стороннему наблюдателю показалось бы, будто это растет лес все быстрее и быстрее. 50 метров, 100. Застывший был ветер, начал отклонять зеленые месиво по горизонтали, и стало понятно, это не поборовшиеся промат деревья, а летающая трава и кусты, вроде тех, что составляли воздушные блины ретрансляторов. Но биомассы было много, чертовски много. <пи> много. Для стоящих среди ветвей ученых и одного политика солнечный свет постепенно сменился зеленым сумраком и померк. Очнулись они только, когда включилось ночное биосвечение. «Не могу поверить, мы все-таки сделали это!» Голос Лима просто звенел от восторга. «Еще бы узнать, что именно мы сделали!» тихо прокомментировал лидер Арка. «Не волнуйся, мимо нас не пройдет так и так». Кажется, Олессу все-таки тоже был потрясен циклопической картиной. Надо перекрыть крышу, скоро температура такими темпами начнет падать вплоть до снега, как при извержении супервулкана. И хорошо, что энергия с верхнего слоя проекта идет по цепи ретрансляторов вниз, иначе фотосинтез просто встал бы. Ох, надеюсь, все сработает по расчету. «А я тебе говорю, море слишком зеленое!» Водорослей полно и креветок с рыбой, и вода никогда не была такой теплой. О, что-то плохое будет. Сеть тянуть даже с лебедкой было скучно, и экипаж рыбацкой шаланды, одной из нескольких под охраной устаревшего морского охотника, в которого вместо десантной секции втиснули паровик и угольную яму, скрашивал рутину болтовней. Особо старался один заслуженный старичок-рыболов, ранее подвязавшийся совсем не в честном бизнесе по разводке лохов, да на старости лет оставшийся без клиентов. Взяли его не за физическую силу, конечно, а за язык помело. На земле владельцы Сейнера просто включили бы радио, но пока такой прогресс до этой планеты не дошел. К водоросли модросли. «Вон развели подводные сады, от них и цветет все», — не согласился другой пожилой рыбак, в этот раз настоящий ветеран сетей и паруса. «Не бреши», — вступился шкипер, — «над шельфом вода теперь кристалл, все до дна, до крон видно, и рыбы там Да х... теперь». «Но не селедки, значит», — ввернул бывший ловкач. «Селедка всегда на глубине была, сухопутный ты баран», прогудел Боцман, намедне проигравший в наперстке деньги за неделю, а ведь предупреждали же. «Да ты за борт глянь!» «И чё там?» «Ой, ребята, она и правда зеленая, и зеленеет!» «Ого!» Только и успели выдохнуть рыбаки, наблюдая, как удивительно успокоившаяся поверхность океана превращается в натуральную лужайку, И так до горизонта. А в следующую секунду растения преодолели водно-воздушный барьер и воспарили, зеленой стеной туманом закрывая обзор. Сторожевик загудел, попытался набрать ход и встал, намотав на винты зелень. Воздух повлажнел и ощутимо потемнел. «Вот тебе и подводные сады», — прошептал кто-то. «У меня идея», — внезапно чисто, потеряв акцент говорок, спокойно констатировал Катала. «Пока это х*** не заслонило все, и пока мы помним, где берег, ходу бы, на веслах дойдем!» «Компас есть», — как-то автоматом поддержал боцман недруга. «Да толку от него, если будет низги не видно!» «Лампа тоже есть, одна», — также автоматически ответил капитан, никак не в силах поверить в окружающее. «Пока сеть, приподнятая кучей летучей травы, не стала медленно отрываться от воды», «Руби концы, все на весла. Ветер все еще благоволил империи и ее столице. Когда над водой на западе появилась темная полоска, по мере приближения разрастающаяся и по вертикали распадающаяся на отдельные крылатые тени, на востоке над горизонтом появились темные точки, также стремительно приближающиеся к городу. Их было много, очень, меньше, чем тварей, но в отличие от демонов фитотрамваи были вооружены, Некоторые шли с десантом, но в основном пустые, на удаленном управлении. Арк задействовал всех своих людей, сколько было как операторов. А еще дальше на востоке вставала странная зеленая стена или волна, или приближалась она медленно, но неумолимо, и называлась она проект, чтобы там авторы этого глобального фитоконструкта не имели под этим в виду. Если бы кто-то смог сейчас посмотреть на одну землеподобную, как говорят в таких случаях, планету из космоса, то решил бы, что видит извержение вулкана, или нет? Когда вдруг половина планеты, захватывая частью вытянутой по вертикали континент и океанический простор рядом в прозелень, чернеет, верхние пластинки листьев гиперконструкта должны были по задумке греть себя и тех, кто ниже, потому поменяли цвет, достигнув верхней границы плюсового температурного слоя сразу приходит на ум вулканическая пыль но нет в этот раз глобальный да что уж там кивать катаклизм был исключительно антропогенным и на счастье операторов этого чуда и всех остальных жителей планеты от счастья управляемым гипотетический наблюдатель сильно удивился бы узнав что все это устроили всего 9 человек точнее 8 и одна эльфийка а если совсем уж честно то виноват вообще был только один который только просто хотел спокойно жить с гарантией, что его не попытаются убить, не будут пытать, насиловать и уродовать жену, и что никто больше его не будет бить ногой в живот. Кто ж виноват, что для этого, оказывается, надо целый мир перевернуть? Впрочем, теперь мир надо было еще и заставить не скончаться от экологической катастрофы, а жить в таком перевернутом состоянии. Кстати, дорогой, внезапно обратилась к сидящему с отрешенным взором Олеса Лима, заставляя мужа выйти из виртуальной реальности развернувшийся растительной суперсети. Мужчина выглядел хмурым и разом постаревшим, хотя по лицу этого, по идее, видно не должно было быть. Растительный симбионт следил за здоровьем хозяина и не давал коже образовывать морщины. Но груз, взятый на себя гигантской, титанической в прямом смысле за весь мир ответственности, незримо давил на его плечи, и не было весов, что могли бы измерить эту ношу. Однако было кое-что, что способно было многократно уменьшить этот вес. Такие простые слова, просто сказанные в нужное время и в нужном месте. Или мы их знала. «Я беременна». Выражение в глазах Олеса сменилось с напряжения и даже тоски на радостные удивления. И вот тут любимая женщина решила его добить, небрежно бросив. «Разобралась я, в чем причина бесплодия и как ее устранить, уже давно». Да все откладывала беременность, потому что время неподходящее. А недавно подумала, какого демона? Мой муж столько уже придумал и сделал, что ему стоит обеспечить защиту меня и малыша. Кстати, Эль со мной согласилась, и про защиту тоже. Да-да, ты правильно догадался, дорогой. Участь новой планетарной биосферы была предрешена. Теперь у нее не было выбора, кроме как заработать как надо.